Холерик. желчин и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой, черт знает, как холодно, а летом, черт знает, как жарко. Еженедельно меняет кухарок. Обедуя чувствует себя очень скверно, потому что все бывает пережарено, пересолено. Большую частью холостяк, а если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чертиков, шуток не понимает. Все терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще во чреве матери был убежден в том, что все газеты врут. Как муж и приятель невозможен, как подчиненный едва ли мыслим, как начальник невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог, преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советую. Всю ночь кашляет, харкает и громко бронит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и во что бы то ни стало задушить певца. Умирает от чихотки или болезней печени. Женщина-холерик, черт в юбке. Крокодил